Глава 15. Супермен на тестостероне. Примеряем тело и разум. Эпиграф Вот так я стою, когда мне грустно. Плечи сутулины, голова опущена. Если ты несчастен, крайне важно принять особенную позу. Худшее, что можно сделать, это выпрямиться и поднять голову, потому что сразу чувствуешь себя лучше. Так что, если хочешь по-прежнему пребывать в унынии, стоять нужно именно так, как я описал. Чарли Браун. Комикс «Мелочь пузатая». Внимание! Пожалуйста, на секунду замрите в той позе, в которой сейчас находитесь. Ничего не меняйте. Обратите внимание на то, как именно вы сейчас сидите или лежите. Расслаблено ли ваше тело? Более или менее? Хорошо. Мое тоже. Теперь будьте добры. Чуть-чуть измените положение или примите другую позу. Ну как? Удалось еще хоть чуточку снять напряжение? Если вы чувствуете себя так же, как я сейчас, значит, удалось. Тогда возникает вопрос. Почему мы не приняли эту более удобную позу с самого начала? Ответ довольно прост. Мы не обращали на это внимания. Обычно мы создаём рост напряжения в теле, только тогда, когда стрессовый порог уже явно превышен. Сами того не замечая, мы зачастую принимаем позы, которые увеличивают мышечное напряжение. И пока мы находимся в этом положении, наше состояние усугубляется, даже если напряжение растет совсем незначительно. Посмотрите на людей, которые часами сидят, уткнувшись в экран мобильного телефона и изогнув тело самым невероятным образом. Обратите внимание на коллег которые сидят за компьютерами на расстоянии 10 сантиметров от экрана и напряженно щурят глаза. Или загляните внутрь соседнего автомобиля в пробке в час пик. Водитель сидит, пригнувшись обеими руками, вцепившись в руль, как будто он, словно спринтер на финишной прямой, собирается вырваться вперед, чтобы хоть на пару миллиметров опередить соперников. Действительно ли нам легче сосредоточиться, когда мы мучительно хмурим лоб? Действительно ли быстрее минуем пробку, если будем сидеть в машине в напряжении? Если нет, то можно сэкономить силы, правда? Но для этого у нас должна быть антенна, которая вовремя сигнализирует об увеличении мышечного напряжения. Мы можем сознательно бороться с физическими недомоганиями, прямо или косвенно связанными со стрессом, головными болями напряжения, синдромом раздраженного кишечника, шумом в ушах и многим другим. Когда я испытываю стресс, мышечное напряжение тела возрастает. Но верно и обратное. Когда возрастает мышечное напряжение тела, я испытываю больший стресс. И что еще важнее, снижая мышечное напряжение, я становлюсь спокойнее. Техника 72. -я. Телесная антенна. Уделяйте больше внимания сигналам своего тела. Выработайте привычку несколько раз за день спрашивать себя, в каком положении находится мое тело, что оно чувствует в данный момент, чего оно хочет. Поначалу, пока это еще не вошло в привычку, используйте напоминания. Будильник на смартфоне, стикеры и так далее. Если вы заметили, что бессознательно приняли напряженную позу, постарайтесь расслабиться. Для этого достаточно на мгновение откинуться назад, несколько раз глубоко выдохнуть, потянуться, немного расслабив мышцы шеи, или слегка помассировать глаза ладонями, которые можно согреть, потерев друг от друга. Другие способы регулярно снимать напряжение вы найдете в главе 17 -й. Уделяйте внимание своим базовым потребностям. Например, поставьте на рабочий стол бутылку воды, которую вы должны выпить до конца дня. Конечно, ни для кого не секрет, что настроение и телесные ощущения связаны. Все знают по собственному опыту, что в минуты грусти или подавленности мы чувствуем апатию и упадок сил. Тело как будто оседает. Мы в буквальном смысле вешаем голову. Но нам пока еще не вдомек, что эта связь работает и в обратном направлении. Определенная поза тела может вызвать или усилить отрицательные эмоции. Знаете ли вы, сколько в среднем весит голова взрослого человека? 5-6 килограммов. Если держаться прямо, этот вес через шею и плечи распределяется по всему телу. Но если вы не только в переносном, но и в буквальном смысле повесили голову, считайте, что на вас цепь с 6-килограммовым грузом. И весь этот вес приходится принимать мышцам шеи. Легко догадаться, как регулярные боли в шее, голове и или спине могут повлиять на общее самочувствие. Когда мне плохо, я вешаю голову. «Когда я вешаю голову, мне от этого становится плохо». Возможно, именно в этом смысл иронической синтенции Чарли Брауна из эпиграфа к этой главе. Отсюда следует, что мы можем изменить настроение в лучшую сторону, если осознанно поменяем положение тела. Об этом говорят, в частности, эксперименты, демонстрирующие так называемую мимическую обратную связь. Испытуемых попросили оценить, насколько смешны комиксы. Во время чтения одна группа должна была зажать карандаш в зубах, другая — удерживать карандаш губами, а третья — оценивать комиксы без карандаша во рту. Как ни странно, первая группа с карандашом в зубах сочла комиксы более забавными, чем две другие. Ниже всего оценила юмор вторая группа с карандашом между губами. Исследователи предполагают, что настроение людей меняется в зависимости от того, какие мышцы лица у них напряжены. У первой группы были напряжены те же мышцы, что при улыбке и смехе. У второй, напротив, напрягались мышцы, которые обычно задействованы при плохом настроении. Если нам весело, мы смеемся. Наверное, и обратное. Когда мы смеемся, нам становится весело. Телесно ориентированная психотерапия, основанная на современных достижениях неврологии, разрабатывает методики психотерапевтического воздействия на настроение с помощью физических упражнений. На том же принципе основывается хасия йога, также называемая и смеха. С помощью дыхательных упражнений и упражнений на растяжку сознательно вызывается искусственный смех, который затем становится все более естественным, пока не превращается в искренний. Здесь действует принцип «fake it till you make it». Притворяйся, пока это не станет правдой. Смех — лучшее лекарство. И это не пустая поговорка. Техника 73. -я. Притворяйся, пока это не станет правдой. Если нарочно задействовать мышцы лица, которые обычно напрягаются, когда нам весело, настроение может измениться к лучшему. Звучит нелепо? Попробуйте сами. Улыбайтесь в течение минуты и понаблюдайте, как при этом изменится ваше настроение. Если вам грустно, не вешайте голову. И не только в переносном смысле. Старайтесь не выглядеть печально. Наоборот, примите совершенно другую позу. Пытайтесь смеяться преднамеренно. Пытайтесь смеяться чаще. Даже если вас тянет на депрессивные видеоклипы в стиле эмо, потому что они лучше согласуются с вашим состоянием, поступите с тучностью да наоборот. Посмотрите выступления стендап-комиков, ситком или подборки дурацких ситуаций на YouTube. Одним словом, все то, что вы находите смешным, когда вам хорошо. Даже если вам не хочется смеяться, все равно попробуйте. Тело также может прояснить природу наших реакций на определенные жизненные ситуации. Метод фокусирования, разработанный психотерапевтом Юджином Джендлином, уделяет особое внимание телесной локализации и вербализации эмоциональных состояний. В результате возникает переживание — физическое ощущение, указывающее на чувства, которые человек испытывает в той или иной жизненной ситуации. Фокусируясь на этом переживании, вы обретаете способность локализовать и конкретизировать эмоциональный опыт в собственном теле. Техника 74. Фокусировка. Если хотите рассмотреть неприятную вам ситуацию с точки зрения телесных реакций, попробуйте выполнить следующее упражнение. Оно представляет собой продвинутую версию фокусировки. Подумайте о проблемной ситуации и позвольте неприятному чувству захватить вас. Где именно вы ощущаете его физически? в животе, в груди, в шее, в другой части тела. Что именно вы чувствуете? Прислушайтесь к смутному телесному ощущению волнующего вас события и найдите, точнее, угадайте его имя. Выполнявшие это упражнение клиенты говорили, например, что у них в животе мокрая тряпка, скрученная в узел, или в груди взрывается сгусток энергии, или шею сжимают холодные тиски. Подойдите к заданию творчески. Убедитесь, действительно ли этот образ соответствует вашему чувству. Для этого переключайтесь с образа на ощущение и обратно и конкретизируйте образ, пока он полностью не совпадет с ощущением. Теперь сосредоточьтесь на чувстве. Позвольте ему возникнуть. Не боритесь с ним. Наоборот, попытайтесь даже немного усилить его, хотя это может быть неприятно. Чтобы чувство стало сильнее, представьте, как меняется образ. Например, узел затягивается, сгусток энергии пульсирует быстрее, тиски сжимаются туже. Ненадолго сосредоточьтесь на чувстве и наблюдайте за его физическими проявлениями. Затем сконцентрируйтесь на дыхании. Представьте, что пытаетесь продышать это чувство. С каждым вдохом оно понемногу растворяется. Ощутите, как уменьшается напряжение. С каждым вдохом узел немного ослабевает. Сгусток энергии медленно рассеивается, тиски разжимаются. Прислушивайтесь к своему телу и наблюдайте за изменениями. Соответствуют ли они образу? Удалось ли вам с помощью этого упражнения изменить отношение к своему чувству? Не стало ли оно немного слабее? Может быть, стоит время от времени повторять это упражнение? С осанкой связаны чувства уверенности в себе. Если я полон уверенности в себе, От того, что утром в автобусе мне улыбнулась симпатичная девушка или мне удалось с первой попытки запарковаться на крошечной стоянке перед кафе на глазах у компании хидных подростков, то моя осанка сразу меняется. Я бессознательно иду, выпрямившись, держу подбородок чуть выше и выпячиваю грудь. Такое ощущение, будто я вырос, по крайней мере, на несколько миллиметров как внутри, так и снаружи. Но вдруг я понимаю что девушка, возможно, улыбнулась из-за того, что на кепку мне накакала птичка. Или же, вернувшись к машине, вижу хвост увозящего ее эвакуатора, а подростки, ухмыляясь, тычут пальцами в знак «Парковка запрещена», которого я не заметил. Уверенность в себе исчезает, и осанка снова меняется. Плечи опускаются, спина горбится. Я как бы уменьшаюсь и внутренне, и внешне. Но и эта взаимосвязь работает в обе стороны. В экспериментах, исследующих обратную связь осанки, наблюдалось интересное явление. Участники, которые в течение нескольких минут сохраняли позу уверенного человека, впоследствии чувствовали себя сильнее, чем те, кто принимал позу, при которой тело занимало меньше места. Таким образом, умаляя себя. Исследователи утверждали, что в ходе некоторых экспериментов отмечались также гормональные изменения. Предположительно, уверенная поза повышает уровень тестостерона и снижает уровень кортизола, гормона стресса. Хотя эту корреляцию не удалось однозначно подтвердить в других исследованиях. На основе этого эксперимента возникло понятие «поза силы» или «поза победителя». Для наглядности предлагаю вам провести эксперимент Супермен. Примите позу, в которой вы занимаете как можно меньше места. Скрючьтесь, скукошьтесь и на пару минут замрите в этом положении. Что вы при этом чувствуете? Затем попробуйте на пару минут принять позу супергероя. Руки на бедрах, грудь колесом, ноги в подбородок вверх. Заметили разницу? Техника 75. -я. Поза силы. Если вас ждет трудный разговор, например, собеседование или переговоры о повышении зарплаты, попробуйте перед его началом принять на пару минут позу победителя то есть положение тела, которое ассоциируется у вас с силой. Это повысит уверенность в себе. В ходе самой беседы также старайтесь сохранять прямую осанку и уверенное выражение лица. Представьте, что вы актер, который должен сыграть роль уверенного в себе человека. Поначалу это может показаться странным, но само принятие позы силы поможет вам стать более уверенными в себе. О других методах повышения уверенности в себе мы поговорим в главе 19. Как мы видим, стресс, настроение и уверенность в себе оказывают сильное влияние на нашу осанку. Но и осанка, в свою очередь, оказывает не меньшее влияние на стрессоустойчивость, настроение и уверенность в себе. Независимо от того, удалось ли вам осознать эту взаимосвязь, вы можете использовать эти знания для защиты от стресса, улучшения настроения, и тренировки уверенности в себе. Конечно, при депрессии прямая осанка или частый смех не заменяют лечение. Но в целом следует помнить, осознанное отношение к собственному телу поможет нам активнее оберегать свое психическое здоровье. А почему бы и нет? Каждое утро стойте 2 минуты на столе в позе супермена и встречайте день с уверенностью в себе и здоровой дозой тестостерона.